Глава 10. О том, что неисчиславие должно ревновать о добрых делах. Наипаче должно убегать тщеславие. Не того, к о т о р ы й удаляет от трудов еще прежде трудов, ибо это было бы меньшее зло, но того, которое лишает венцов по трудах, этого неодолимого наветника нашему спасению. который под самыми небесными кругами ставит против у нас свою засаду и усиливается не спровергнуть добродетели, пустившие стебли свои даже до неба. Ибо когда видит, что купец благочестия наполнил уже корабль своего разумения всякими товарами добродетелей, тогда, возбудив свою бурю, старается опрокинуть и потопить ладью». Ибо, убедив ум пловца, поспешающего горнему царству обратить взоры на дольнее и на человеческую славу, внезапно развеивает все душевное богатство, и основание д о б р о д е т е л е й сравняв с землею, не о п р о в е р г а е т труды, достигавшие до небес». Доведя до того, что за с д е л а н н ы е нами просим у людей себе награды, мы, которая надлежала у стремя взор к единому Богу, и ему, соблюдая в тайне добрые дела свои, от него единого ожидать достойного себе воздаяния.